Клад. Продолжение Их ждали, волновались, готовились Сделали большую уборку в избе и во дворе Наготовили еды Но компания, которая вылезла из козлика И вошла в дом, привела в оторопь Иван. Глаз подбит, заплыл нечищем. Бровь лейкопластырем заклеена. Парень в штанах, но без рубахи. Не гол, весь перебинтован. Девушки. Конечно, в селе любят фигурное катание, как и вся страна, прилипают к телевизорам и болеют за наших спортсменов. Но кто ж в костюмах для фигурного катания по улицам ходит? Фигуристки были грязны, поцарапаны, утыканные комариными укусами, чесались как вшивые. «Таня, Соня, Маня», — представил Иван девушек. «Моя мама Галина Степановна, отец Сергей Максимович, бабушка Акулина и дедушка Максим». Иван кашлянул, как бы призывая родных выйти из немого ступора, и добавил «Прошу любить и жаловать». Поскольку хозяева хранили странное молчание, Соня, Таня, Маня включили свое трехголосое радио. Причем Соня и Маня, уже имевшие опыт общения в коридоре фельдшерско-акушерского пункта с местным пиплом, отдувались первыми, Таня подключилась в середине радиопостановки. «Приятно познакомиться. Извините, что мы в таком виде. Мы поражены вашей изумительной природой, истинно сибирской, включай комаров». «Вы не волнуйтесь, у Ивана вывих плеча вправленный и сломалось только два ребра, потому что мы попали в аварию. Жить без приключений нам никак нельзя. Бама, в смысле и бабушка Марфа, передает вам большой привет. Также гостинцы, которые в чемодане. Можно мы помоемся?» пропищала Маня, сообразившая, что их выступление вгоняет публику в еще большее недоумение. «Где-нибудь!» – молитвенно сложила руки Соня. «Ну и девки!» – расхохотался дед Максим, тряся плечами и прикуривая папиросу. На памяти Ивана дед так щедро, просто и открыто никогда не смеялся. «Конечно!» — встрепенулась мама Ивана. «Добро пожаловать! Пойдемте, касаточки, я вас до бани провожу». У них безвозвратно сгинули замечательные комбинашки, но имелись халатики, фривольные, соней шитые, едва прикрывающие попы. Галина Степановна, придя их встречать после бани, с сердечной жалостью предложила «Давайте я вам принесу нижние рубахи». В каком смысле нижние? Спросила Маня и заработала тычок от Тани. Мы были бы очень признательны, сказала Таня и легнула Соню. Большое спасибо, проблеила Соня. Вы очень любезны. Они сидели за столом, ужинали в обалденных костюмах, как для свиты ведьм в исполнении Натальи Варлей из фильма Вий. «Белые балахоны с завязками на шее, подсыхающие волосы распущены, пугайся не хочу». Пугаться у зрителей вряд ли получилось бы, потому что у ведьмочек был завидный аппетит. Кто жадно ест, напугать не способен. «Очень вкусно», — говорила Таня маме Ивана, менявшей блюда. «Я думала, бабушку Марфу переплюнуть невозможно», — обгладывала бараньи ребрышки Маня. Бама оторвалась от корней. «У меня генетическая склонность к полноте», — с набитым ртом говорила Соня. «Мне необходима диета. Уберите эти шанишки. Куда вы их уносите? Я еще парочку возьму». Дед Максим курил и смотрел на Таню, не таясь. «Он старый, ему можно таращиться, ему везет». Иван изредка на Таню посматривал, обводя взглядом присутствующих, как бы проверяя диспозицию. Отец давно ушел спать, ему с рассветом на работу, мама хлопотала, сновала из кути к столу от стола к кути. Дед Максим на Таню любовался. «Бабка Акулина, груда жира с клокочущей злостью, — это проблема» молчит, за весь вечер слова не молвила. Она должна быть в центре внимания. Все обязаны слушать про ее болезни и ударные успехи на посту председателя колхоза. Копит гной, когда выплеснет, испугает, отравит этих смешных девчонок. «Извините», — Таня повернулась к деду Максиму, «вы на меня так смотрите? Почему?» Она спросила без кокетства, с детским недоумением, — «Любуюсь! Очень ты на свою бабушку похожа, на Нюраню!» Между Таней и дедом Максимом сидела бабка Акулина и все прекрасно слышала. Иван поднялся, обошел стол. У бабки Акулины ноздри напряглись и щеки задергались. «Сейчас хавло раскроет!» Бабуль обнял ее со спины Иван и наклонился к уху. «Ты ж помнишь!» «Я тебя давно мальцом предупреждал. Не надо сейчас выступлений. Будет завтра и послезавтра. Иши момент. Я тебя в глубине души очень люблю, особенно за финские лыжи. А подаришь мне фирменные джинсы? Брюки такие. Они у омской форцы у спекулянтов 120 рублей стоят». «Сколько, сколько?» Задохнулась бабка Акулина, повернулась и уставилась на Ивана. «У меня пенсия 35 рублей». «За любовь надо платить», — поцеловал ее в макушку Иван, наличными. Вечер не будет испорчен. У бабки Акулина от возмущения нынешними ценами желчь свернулась. Девушкам выделили самую большую кровать, семейную, отца и матери, которые перебрались в пресенную комнату еще два дня назад кладовку, успешно разобранную. Девушки, конечно, не оценили жертвы. Они понятия не имели, что муж и жена свою постель не уступают никогда, даже архиерею. Дед Максим, распоряжавшийся, был главнее всех иерархов церкви. Девушкам было забавно. Трое на одной, в общем-то, неширокой постели. Маня и Соня уплелись и рухнули. Таня задержалась. «Галина Степановна, позвольте, я вам помогу помыть посуду». «Что ты, милая, сама управлю, сиди, отдыхай, ведь умаялась». «Вы тарелки вытираете или оставляете сушиться?» «Каким полотенцем вытирать?» «Мы бабушки никак не можем доказать, что чистые тарелки надо складывать пирамидкой, стекать. Так современно. Уже есть, тетя Настя рассказывала, специальные подставки для сушки чистой посуды?» «Тетя Настя чья будет?» «Жена дяди Степана, сына бабушки Марфы. У них есть сын Илья, наш кумир в детстве. Она с троих бама, мы ее так сокращенно зовем от бабушка Марфа, взрослела и воспитала вместе с дедушкой Сашей. Он обалденный, очень умный и жуткий диссидент. Сейчас мемуары пишет. Куда миски ставить?» «В горке по твоей левой руке полочки, видишь? Бабушка троих девок-сироток поднимала». Мы не сиротки в полном смысле слова. Ложки и вилки в этот лоток. Первой была я с трехмесячного возраста. Галина Степановна пришла в кладовку, где развалился и храпел на перьевом матрасе, брошенном поверх сена, муж. Перевернула его на бок, откатила к стенке. «Двиньсь!» «Уже вставать? Вроде темно!» — бормотал муж. «Дрыхни, терпевец!» — устроилась рядом. Вот же ж на судьбу плачемся, такие мы разнесчастные. Свекруха заела, все жилы вытянула, всю кровушку выпила. Не понял, продираясь сквозь дрему, спросил муж, ты кому жалуешься? Никому, спи, я сама с собой. Жалуемся, а самие легко устроились, при одном-то сыне героя. «Обама троих девок подняла». «Да каких девок? Татьянка-то! Ох, хороша! Хоть иди и удави собственными руками эту бровастую Катьку. Сам удавлю», — бормотал муж. «Только дай еще поспать хоть минутку». Татьяна с беспробудно спящими, уставшими до чертиков сестрами не церемонилась. Перекатила их к стенке, впечатала грудь одной в спину другой. Места осталось достаточно. На спине развалиться, в потолок смотреть и мечтать. Сна то ведь нет даже на горизонте сознания. О чем мечтать? У него потрясающие плечи, спина, атлетические руки и ноги. И линия позвоночника. Если смотреть на него сзади... Она смотрела сзади, когда в аэропорту он подхватил их вещи и нес к машине. Эта линия — хребет от мощной шеи до узкого таза, как ствол дуба. Не будем превращаться в фанатичных анатомов. Есть лицо. Его лицо. Глаза. Какого цвета? Глупая, не запомнила. Какая разница? На таком лице можно иметь глаза даже розового цвета. «Розового это слишком!» – захихикала Таня. Она бодрствует, а Соня с Маней дрыхнут. «Не по-сестрински, несправедливо». У них была присказка, когда требовалось что делить. Как? По-сестрински или справедливо? У девчонок ведь чешутся места укусов сибирских комаров-птеродактилей. Соню почешем на руках и на спинке, Маню мы подерем на ногах и на спинке. «О!» «Завозились, зачесались. Отлично! Усилим атаку!» Иван, не спавший, но уже погружавшийся в сон, встрепенулся от девичьего крика. Это был и не крик, собственно, и не виск, и не мольбы о помощи, а девичье женское верещание, смысл которого не ловится, но заставляет мужчину вскочить и безрассудно мчаться на звук. Они, ленинградские гости, боролись, дрались, кувыркались. Рубахи задирались, демонстрируя соблазнительные участки голого женского тела. На сегодня, на сто лет назад и столько же вперед, его, Ивана, мужской лимит платонического созерцания девичьих прелестей, был исчерпан. Иван разозлился и вдруг превратился в сержанта-зверя. «Была команда спать! Кто еще пикнет? Закатаю в рубероид и отправлю в долину предков!» Девушки мгновенно затихли, нырнули под одеяло, натянули его до подбородков. На утро Ивану было стыдно за грубое ночное командование, а также за то, что туалета у них нет. «Пожалуй, во двор в Будыли, где кучи и воняет!» Девушки носов не морщили и никак не выказывали своего городского презрения. Они умывались и чистили зубы у рукомойника. Все трое одновременно, с борьбой за стерженек, регулирующий подачу воды. «Легким движением бедра», — проговорила Таня, слегка изогнувшись в сторону, она резко выпрямилась, толкнула сестер, и они отлетели от рукомойника. Таня завладела стерженьком. Но у Сони был полный рот воды с пастой, и белый фонтан окатил Таню. Пока Таня выясняла отношения с Соней, стерженек оказался в распоряжении Мани. Иван подсел к деду Максиму, курившему на скамейке. «Ты, внучек, как женишься, нарожай девок. Гляди, какие азарные, чисто козочки. Веселье и благодать сердца рядом с ними. А пахнут-то как». Ты чуешь, как пахнут. Иван много чего чуял, но обсуждать это с дедом был не намерен. Тем более, что дед с приездом Ленинграда, как будто слегка тронулся умом. На морщинистом, вечно хмуром лице поселилась гримаса затаённой радости, будто он слышал внутреннюю музыку и млел от восхищения. Лицо деда было непривычно к смеху и улыбкам, поэтому гримаса отдавала блаженностью как у сумасшедшей тетки Егорихи. «Дед, у тебя с головой все в порядке?» спросил Иван. «Что ты все улыбишься?» «На себя посмотри, что ты все фертышься, как петух. Иди гостюшек завтраком корми». «Вообще-то я не нанимался их обслуживать», поднялся Иван. «Я подрядился только доставить их в Погорелово. «У тебя справно получилось, безаварийно». Иван показал деду кулак и побежал в дом, метать на стол, что мама оставила на завтрак. «Где козы во дворе, там и козел без зову в гости», — послал ему вслед дед Максим. Блины. К блинам сметана. Конечно, своя. Это точно не масло, а сметана. Варенье разные. Можно яичню пожарить с десяти яиц. Еще грибы. Правда, прошлогодние. Новых еще нет. У нас грибами только белые и грузди зовут. Также рыба соленая, огородина ранняя. Девушки сказали, что им блинов за глаза. Ели с аппетитом, не жеманились. На Ивана свои острые язычки не точили, но и не оставили в покое. А посредованном мстя ему за ночной перепуг, разговаривая как бы между собой. «Соня», — сказала Таня, — «помни про свою генетику. Ты уже пятый блин уминаешь». «Рубероиды не хватит», — подхватила Маня, — «закатать тебя и отправить в долину предков», — с притворной скорбью продолжила Соня. «Иван, там, в долине, на женскую комплекцию ведь не смотрят? Тогда я еще один блинок». Эти девушки не просто отличались от сельских, тех, что знал Иван, ту же Катю взять. Эти девушки были с другой планеты где свобода духа абсолютная, переходящая в задор, кураж и выступления паяцев. Оказалось, что эти свободные личности с первого взгляда и с первого общения изнеженные манерные столичные барышни таковыми не были. После завтрака Маня отправилась мыть посуду. Соня спросила, где веник, и принялась подметать пол. Татьяна подсела к бабке Акулини и завела с ней разговоры про болезни и самочувствие. «Вы никогда не сдавали кровь на сахар? По многим признакам диабет у вас имеется. Обязательно сдайте, просто настаивайте». Мур-мур, мур-мур, о чем-то с бабкой тихо переговаривается. «Позвольте, я осмотрю ваши ноги», – спрашивает Таня и приседает на пол. «Не поморгуешь ли?» – плавится от удовольствия бабка Акулина. «В каком смысле?» – поднимает голову Таня. «Морговать – это по-сибирски брезговать» невольно поясняет Иван. Ему и противно, и приятно, что Таня с бабкой возится. От бабки воняет старческим гнилым тленом. Не случайно дед Максим, который с бабкой спит, от запаха инопланетных девушек захмелел. Мур-мур, мур-мур. У вас определенно повышенное давление. Какие лекарства вам прописывали? Нет лекарств? Травки? Увы, я ничего не понимаю в фитотерапии. Судя по пульсу, сердце функционирует великолепно. Это самое главное, согласны? Но вы не должны свой подарок природы, хорошее сердце, истинно сибирское, наверное, вынуждать на пределе работать. Это как... Э, как... Загнать коня кормильца, опять невольно подсказал Иван, крутившийся рядом. Спасибо, верно похвалила и поблагодарила Таня. «Я вам напишу на листочке, чего у врачей потребовать, какие анализы и исследования сделать. Только не в местных фельдшерских пунктах. Надо ехать в Омск. Иван вас отвезет». «Отвезешь?» — посмотрела требовательно и строго Ивану прямо в глаза. «О любимой, любимый!» — взмолилась бабка Акулина. «Отвесь! А я тебе на порте спекулянтские из своих накоплений смертных отстегну». «Что за торг?» Таня смотрела на него с тем же недоумением, возмущением и подозрением в дебильности, с которым Ольга Петровна взирала на ошибки в диктанте. Разве сложно запомнить, что раненый без пояснительных слов пишется с одним «н», а «раненный» в ногу с двумя? Иван был готов отвезти бабку хоть на Северный полюс. Главное, что бабка Акулина не собирается брызгать гнойной желчью. «На Таню смотрит, как на чудо небесное, а кто на Таню иначе смотрит?» Ленинградские гости деликатно не заводили разговор о цели своего приезда. Просто уселись за столом в ряд, сложили руки точно школьницы за партами. Дед Максим говорил, не хвастался, а почему-то оправдывался. Нашел клад и извинялся. Он не привык говорить, во рту сухо, а воды не попросить. Он ведь не приезжий лектор, за трибуны в клубе выступающий, который из графина в стакан наливает, пьет, а все за его кадыка наблюдают. На месте дома Медведевых Турок никто не строился. Место было не проклятым, но и не святым, отдаленным и для колхозных нужд невостребованным. Многие, кто видел чудо-дом, еще живы. Также присутствовавшие при раскулачивании медведевых, при пожаре Анфисой вашей прабабкой, учиненном ей нам в выходе на крыльцо в нарядах говорят царских, тут и приврут, откуда у нас в двадцать девятом году царская одежда. Но слова Анфисины прощальные передавали из уст в уста. Люди, помните, где наглость и похабство, там подлость и рабство. «Далее современное время. Прошлая осень была мокрой, дожди лили-лили, а морозы пришли детские. Вы не поймете, земля по весне выпирала. Там, под землей, была большая сила, она рвалась наружу. Во дворах деревянные пешеходные настилы вздыбило. Доски в небо смотрели, что твои противотанковые ежи. Его деда Максима торкнула». Но не объяснить, ну взбрендилась, ну дурь нашла, ну с какой-то блажи пошел копать на бывшем туркинском подворье. Как бы хорошей земли для яблоньки. Он с лета берег саженец местной селекции. На приезжих слушательниц мичуринские забавы деда Максима впечатления не произвели. И на Марсе будут яблони цвести. Почему бы и не цвести в Погорелове? Девушки понятия не имели, что здесь не растут яблони, груши и прочая смородина. Их лица стали постно-вежливыми. «Как вы поняли, где именно копать?» — пришла на помощь Таня. «Ведь там, очевидно, немалая площадь». «Не знаю», — с благодарностью простонал дед Максим. Без попутал или ангел направил? Голос Нюра не услышал». Она ж мне про клад рассказывала, хохотала, как вы, девоньки, хохочете. А как лопата в твердь уткнулась, так мне захотелось на колени грохнуться, пальцами разгребать». Заболтался я. «Иван, уночек, неси сундук, хватит языком чесать. Кроме Майданцевых, в смысле моей семьи, заверил он девушек, никто про обнаруженный клад не ведает». Это был металлический ящик, крышка которого закрывалась на восьми защипках, проржавевших, но державших крышку мертво. Майданцевые не подумали открыть ящик без законных наследников. Процесс вскрытия клада, ящик на столе, Иван маленьким топориком сбивает защелки, поддевает крышку. Очень волнительно, азартно, необычно». Соня, не выдержав напряжения, вдруг завопила. «Там кости мертвеца!» Девушки заверещали. Иван, чертыхнувшись, выронил топорик. Дед Максим, дернувшись, сплюнул. «Тьфу!» Напугала. Костей не было. Сверху лежал скатанный в трубку живописный холст. Развернулся с потрескиванием. По холсту паутина трещин, но изображенную на портрете женщину дед Максим узнал. «Ваша прабабушка Анфиса Ивановна». Далее фото в рамке с треснувшим стеклом. Осколки убрали. Дед Максим показывал пальцем. «Сама Анфиса Ивановна, муж ее Еремей Николаевич, Нюраня, Степан и Петр». Далее лежала шкатулка с ювелирными изделиями. В кино, когда распахивают сундук с драгоценностями, восхитительно. Блеск камней, перелив золотых цепочек и оправ. В жизни ничего подобного. Большой темный клубок из подвесок, серег, браслетов. Трогать противно, словно это все из фашистского концлагеря доставили». Икона в серебряном окладе и еще несколько предметов из того же металла. Поднос, столовые приборы, сахарница, соусник, подстаканники. На дне четыре небольших булыжника и два мешочка с грязным песком. Дед Максим сказал, это золото. Исполнилась воля Анфисы Ивановны. Забирайте наследство, пользуйтесь. Девушки посмотрели на него с недоумением. Как это? пользуйтесь. Все клады, пояснила Маня, она специально перед отъездом в библиотеку ходила и законы прочитала, то есть все зарытое в земле принадлежит государству, нашедший, то есть дед Максим, получит премию в размере четверти стоимости найденного, однако если он не возражает, они хотели бы взять портрет и фото, государство, наверное, не обидится. Дед Максим возражал, бурно возмущался. Бабка для потомков зарыла, он точно знает. Нюрани рассказывала, что мать много добра продала и клад закопала. Государство тете Анфисе не помогало, а только вредило. И неужто он станет законных наследников частную собственность присваивать? «В Советском Союзе частной собственности нет», сказала Маня, «а только личная». «Какая между ними разница?» – спросил Иван. «Частная собственность – это, например, средство производства, позволяющее одному человеку эксплуатировать другого, наживаться на его труде. В СССР такого быть не может. Личная собственность – вещи, предметы, дом и прочие необходимые для жизни объекты». «Вот интересно», – заметил Иван. «Наши бабы продают от своих коров на рынке молоко, сметану, творог. Наживаются, получают прибыль. «Они эксплуатируют только себя», — ответила Маня. «Ну и коров, конечно». Соня помалкивала, и Татьяна решительно поддержала сестру Маню. Как бы они с содержимым ящика, уворованным у государства, поступили? Продавали бы темным личностям из-под полы слитки и золотой песок? Ходили бы по скупкам, сдавали серебро и украшения? Их бы арестовали и посадили в тюрьму. И пусть Соня не косит жадным взглядом в ящик» уголовница. Кроме картины и фото, ничего. Иван превратился в добровольного экскурсовода, несколько травмированного, но благодаря больничному, имевшему свободное время, чтобы показать село и окрестности. Девушкам все было интересно. Ферма, конюшня, птичник, кузня, заготовка сена и танцы в клубе, где они продемонстрировали шейк последней моды. Они купались и рыбачили на Иртыше, совершили попытки проехаться верхом на лошади и научиться циркать, доить корову. Постоянно повторяющийся вопрос чьей будете?» стали предвосхищать. «Здравствуйте, мы будем медведевы. Я Таня, от Нюры, внучка. Я Соня, дочь Степана, который младший сын Марфы. Я Маня, от Егора, который в свою очередь сын Параси. За подобное представление и вихлявую манеру говорить, когда тебя еще не спросили, они получили общую характеристику – артистки. Пожилые женщины косились на их брюки, женской моды, на которой только проникала. Но, как сказал Иван, бабушки еще не видели ваших мини-юбок, могли бы и отхлестать вожжами. Он говорил с серьезным выражением лица, и девушки ему поверили бы, не рассмейся он в конце. Рассмеялся и тут же получил подушку-думку. По настоянию Тани думку постоянно носили с собой и прозвали «кавкой». Потому что по-сибирски «кашлять» — «кавкать», а язивый лоб» — «дурак». Бама почему-то это выражение не употребляла. Иван решительно отказался ходить по селу с подушкой. Но разве Таню переспоришь? Пожала плечами. Они сами будут таскать думку по очереди по-сестрински или по справедливости, если он Иван Язевый лоб. Дядя Кондрат, участковый, приглашенный принимать клад, почесал затылок и сказал, что он неуполномочен, однако сопроводит клад и деда Максима как нашедшего клад в Омск, а также составит опись содержимого ящика, чтобы не пропало чего-нибудь из госимущества. При этом участковый выразительно посмотрел на Соню, удивительно точно определив в ней человека, легкомысленно относящегося к уголовной ответственности. Поняв, что он собирается описывать каждую вещь, посылать в школу в кабинет физики за весами, чтобы взвешивать золото, девушки попытались улизнуть, но их не отпустили как свидетельниц. Тогда Маня предложила просто опечатать ящик. Дядя Кондрат обрадовался этой идеей больше, чем сами свидетельницы. Он велел принести клея и побольше нарезать белых полосок от полей газет. Писал на них «Не вскрывать ответственность по статье». Номер статьи он не помнил, Маня подсказала. Статья 148 Гражданского кодекса РСФСР от 1964 года. Участковый писал медленно, с особым, как казалось, удовольствием выводил. Карается лишением свободы от пяти до 15 лет. Указывал свою должность и кудряво расписывался. Соня пробурчала, что проще было бы нарисовать черепа с костями. Когда девушки уехали, Иван обнаружил, что избавился от Кати. Раньше она знала, что Иван у нее на аркане, хоть и на подневольной, но при вязи. А теперь вырвался, потому что смотрел насмешливо и свободно. Хочешь, люби, броди за мной, хочешь, не люби, мне равнобедренно. Катя могла сражаться с его нелюбовью, а против равнодушия была бессильна. «Да пошел ты!» — в сердцах послала Катя Ивана. «Вот это правильно!» — одобрил Иван. Ты мне от ворот поворот дала, потому что я... Что? За юбками бегаешь. Точно, особенно за мини-юбками. От этого бесстыдства у меня слюни до колен. Сдался я тебе такой паскудник. Репутация Кати не пострадала. Считалось, что она бросила Майданцева кисой, увивавшегося за артистками с подушкой. Все село видела. Осенью Иван приехал в Ленинград. К Камышиным пришел, когда устроился учеником слесаря-сборщика на приборостроительный завод и поступил на подготовительные курсы в технологический институт. Из деревенской деликатности постеснялся явиться, когда были проблемы. По деревенской недалекости не сообразил, что нужно было сначала позвонить, предупредить, спросить, когда удобно прийти. На звонок дверь открыла высокая пожилая женщина. Иван сразу понял, что это и есть Бама. Иполит из Норильска?» Почему-то прошептала Бама. «Иван Майданцев», — так же тихо ответил он, «из Погорелова. «Ах, голубчик!» — в полный голос воскликнула Бама, обняла его. «Что же ты налегке? По что чемодан на вокзале оставил? Проходи, касатик!» Месяц назад их посетила Алла из Сыктывкара, дочь Степана от третьего брака. Соня не испытывала недостатка в сёстрах, но была не против еще одной единокровной. Если бы Алла держалась скромнее и убрала с лица самодовольную мину. Не восьмиклассница приехала с классом на экскурсию в Ленинград, а принцесса заморская до них снизошла. Самая младшая за столом, а никому слова не дает вставить моросить скучные глупости. Соня, Таня, Маня легко бы Алу осадили и выяснили, данное беспардонство есть смущение провинциалки, желающей показать, что в тьму таракани жизнь бьет ключом, или дурное воспитание. Если бы не дедушка с бабушкой, которые выглядели так, словно они эту Алу много лет назад бросили, в детдом подкинули, и теперь их совесть мучает перед лицом сиротки, объявившейся. Сиротка могла бы поблагодарить за деньги, которые ей бабушка с дедушкой регулярно переводит, или поинтересоваться родным папой. Словом, визит внучки с карке оставил неприятный осадок. А ведь был еще внук Ипполит в Норильске. Соня и Маня Ивану обрадовались и сходу сообщили, что Татьянки дома нет, она на дежурстве в больнице. «Могут проводить, это не очень далеко». Им было понятно, что Иван явился не ради их прекрасных глаз, а от Таниных. Бама, конечно, быстро не отпустила, накормила и расспросила про деревенских. Дедушка Саша называл Таню, работавшую санитаркой в больнице, и Ивана, ученика-слесаря, «наши пролетарии». «Маня, там наши пролетарии, небось, целуются в парадном. Сходи, разгони», — говорил он. Поздно уже. Сходи, деточка, подхватывала бама. Ивану топешино Васильевские мосты разведут. А может, говоришь Ваню подняться, поужинать? Не уговорю, сама знаешь. Соня будет возвращаться, Таню прихватит. А кто Соню провожает? Используя терминологию дедушки, бормотала Маня, не отрываясь от конспекта лекции. Белая кость. У Соньки в институте с парнями напряженка. Сонька шерстит моих однокурсников, раскрепощает. В каком смысле? настораживается дедушка. В духовном не волнуйтесь. А, поняла, щелкнула по странице. Вот в чем была моя ошибка. Соня да раскрепощат, качала головой бама. Нарожает, не знам, от кого, как ее батюшка и тут же противоречу себе спрашивала Маню, «А что ж ты, касатонька, ни с кем не встречаешься?» «Времени нет. Пока. Но я обязательно, как только, так сразу. Не переживайте». По воскресеньям Иван у них обедал. Он пытался отказываться. Это были семейные обеды, а Иван здесь в каком статусе? Бама сказала, «Ты уж меня не обижай». Она считала, что Иван на столовской еде голодает. Меньше десяти человек за стол не садилось, бывало и до двадцати, когда с приезжими. Тепло, дружественно, весело и очень вкусно. Дом, семья, старики, средний возраст, студенты, школьники, карапузы. Бама жила от воскресенья до воскресенья, то есть планировала, закупала продукты, готовила. Она бы без работы, хлопот, без сознания нужности родным зачахла. Вознаграждение дед Максим получил через год, 12 тысяч рублей. Предварительно с Марфой по телефону обсудил. Деньги он переведет Нюране как самой прямой наследнице. Нюране следовало позвонить или написать. Измучился. Писать или звонить. Он так и не простил себе, что 40 с лишним лет назад не бросился в Россию искать любимую. Даже не попытался. Теперь прощения просить глупо. Или следует. На бумаге легче повиниться. Пробовал, не выходит. Слова сухие, казенные, не мастер он письма писать. Значит, по телефону. Заказать разговор в почтовом отделении. Приготовить речь. Когда телефонистка протянула ему трубку, «Курск на проводе!» Вылетели все заготовленные слова. Он слушал, как Нюраня повторяет, «Алло! Алло! Не слышно! Омская область? Кто звонит?» Слушал и тихо, онемевший умирал. Не от страха и робости, а от счастья слышать ее голос, совсем не изменившийся. «Это Максимка!» — наконец выдавил. «Ты?» — и тоже замолчала. У него три минуты были оплачены. Три минуты молчания, только дыхание друг друга слышали. Потом их разъединили. Домой шел пьяный, без вина хмельной. Через день принесли телеграмму. Курск вызывает Максима Майданцева на телефонный разговор. Нюраня умница точно и не было его предательства, точно не таила зла и обиды взяла инициативу. Я Так была рада тебя услышать, растерялась совершенно. Ты из заклада звонил, наверное. Марфа меня предупреждала. Татьянка говорит, что в ящике было три пуда чистого золота. Чуток поменьше. Хорошая у тебя внучка, очень. Ты знаешь, что у нее с твоим внуком, роман? Догадывался. Он как? Надежный парень? Полностью снайпер. «В каком смысле?» «По армейской специальности и жизненной позиции. Я за Ваню отвечаю, сам воспитывал. А я Татьянку только наездами, в письмах, по телефону». Время разговора закончилось, а Максим так и не сказал самого главного, что деньги перечисляет. Пришлось заказывать новый разговор. Связь с Курском могли дать только через три дня. Это длилось больше года. Он ходил в отделение связи и разговаривал с Курском. Каждую неделю. Запретил Нюране его вызывать. Только сам. Ты же разоришься. Не обеднею. Хотя пришлось продать ружье и винтовку. Самое ценное и дорогое. За спиной шептались. Дед Максим рехнулся на старости лет. Ему было плевать. Сын Сергей, угрюмый молчун, не выдержал. Может, хватит людей потешать? Хватит, да не отпустит. Где дуракам веселье, там ему начхать? Акулина, жена от ярости, даже болеть стало меньше. Теперь ее стенания, упреки и проклятия сыпались на голову мужа изменщика. Акулина, в общем-то, право имела. И если бы тихо горевала, Максим бы, возможно, и ласковее стал супругой. Но когда Акулины грязные проклятия обрушились на Курскую лохудру, змею подколодную, разлучницу, пригрозил. «Еще слово худое про нее скажешь. Уеду». «Куды, пень деревенский?» «Туды, к ней». «Очень ты нужен, конюх, ей-то доктор заглавной. заглавный. «Пусть я не нужен. На пороге лягу и до скончания лежать буду. Хоть так да рядом с ней, не с тобой». «Все поняла!» Поняла и заткнулась, присмирела. Жизнь Максима не то чтобы приобрела смысл, планы, мечты, а наполнилась волнением, трепетом, ожиданием. Любовь вернулась, да никогда и не умирала. Но теперь она была другой, небесной, не как в молодости, без лютой жажды обладания. Какое уж тут обладание! «Права Акулина. Где Нюраня? И где он? Может, Нюраня из милости с ним общается? Ему без гордости. Он бы на паперте поселился в ожидании ласкового слова любимой, протягивал бы к ней руку и молил. Был готов на любые унижения, а их не потребовалось. От него требовалось только платить. По тридцать копеек за минуту, рубль пятьдесят в неделю — Больше позволить себе не мог. Пять минут — это мгновение. Но ведь есть еще предвкушение. Дорога на почту, ожидание вызова, плакат на стене «Храните деньги в сберегательной кассе». Круглощекая женщина на плакате стала почти родной. Она слушала разговоры Максима, протягивала сберкнижку и бодро улыбалась в отличие от живой телефонистки, которая смотрела на Максима с бабьей жалостью. Его глупо было жалеть, ему следовало завидовать. Возвращался домой, переваривал услышанное, знал, что через неделю снова услышат Нюраню. Было так хорошо, что даже курить не хотелось. Говорила в основном Нюраня. Он вставлял комментарии и задавал уточняющие вопросы. Она часто смеялась, она всегда была смешливой. «Максим, я тараторка, да?» «Вот и нет. Если кому-нибудь из моих коллег или сослуживцев сказать, какие я трели выдаю, не поверят. Я очень строгая. Я за каждую небрежность или ошибку стружку снимаю. У меня подчиненные как буратины выструганы. Веришь?» «Конечно верю. А меня-то в селе в старые придурки записали. Не понимаешь?» По телефону редко кто звонит, по крайней надобности, а я каждую неделю Курска вызываю. Да не волнуйся, тебе есть дело до тех, кто чмутит, сплетничает. Я совсем забыла это слово. Я так много забыла, зато ты другое выучила. Рассказывай дальше. Нюраня рассказывала про бурление и суматоху, письменно-телефонную, которую наделал Анфисин клад, то есть его остатки, государством выделенные. 12 тысяч – деньги, конечно, немалые. Можно купить два автомобиля «Жигули», если бы те продавались свободно, а не в десятилетней очереди. Но если сумму поделить на всех потомков Анфисы Ивановны, включая алиментных детей Степана и близнецов, которыми беременна жена Кости, на холодильник каждому не хватит. А тут еще Марфа учудила заявила, что ее сыновья, Митяй и Степан, а также их дети и внуки, наследство принять не имеют права. Потому, видите ли, что Анфиса Ивановна Митяя отбрасывала. Степан возмущается. Меня-то она даже не видела, может, полюбила бы, привязалась и сделала главным наследником. Дело не в деньгах, а в принципе. Узнав, что двоюродные братья вычеркнуты из списка, Василий написал, что и он ни копейки не возьмет. Пади не бедный, без пяти минут академик. Егор предложил отдать деньги плохо финансируемой биологической станции, которая занята спасением черноморских дельфинов. Анфиса Ивановна старания на дельфинов? Марфа едва не заработала инфаркт. Уж лучше Аннушки, то есть монахини Елене, на церковь. Вспыхнул пистолярный бунт, подкрепленный телефонными переговорами. Оплачивать религию, мракобесие и отсталость. Никогда. Илюша выдвинул идею отгрохать в Погорелове памятник про бабки. Благо имелся ее портрет, а фигуру можно скопировать в Но представить, что Анфиса Ивановна будет каменным изваянием маячить посреди села? Она ж не Ленин? Монументы которого имеются во всех городах, а бюсты на железнодорожных станциях. Главное, были бы наследники людьми, богатыми, не нуждающимися. Но ведь все жили от стипендии до стипендии, от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Портрет мамы висит в квартире Камышиных. Нюрани этот портрет хорошо помнит. Старый еще до реставрации Митяем. Молодежь говорит, девушка в наряде, как из ансамбля народной песни, взгляд надменный, даже презрительный, губы в чуть заметной усмешке. Подпись на обороте «Царь-девица, 1888 год, Сибирь». Как заметил Александр Павлович, жизнь монарших особ нередко заканчивается на эшафоте. Телефонный роман 62-летней Нюрани и 70-летнего Максимки мог бы остаться забавным пенсионерским казусом, если бы не наслоился другой роман – их внуков. Таня работала санитаркой сутки через двое. Первый свободный день отсыпалась, вечером бежала на свидание к Ивану. Второй день следовало посвятить подготовке к экзаменам. Посвятить не получалось потому что дрыхла до полудня, какие-то домашние дела, и вот уже и время мчаться к Ивану. Она бы не поступила в Ленинградский мединститут, потому что знаний для экзаменов не накопила, школьные сохранила едва. Работать еще санитаркой, поступать как стажницы или ехать к бабушке в Курск. Бабушка Нюраня уговорила «Не теряй время». Логично, тем более, что Ивану тоже поступать. Он решил на вечернее отделение, без отрыва от производства, потому что не намерен жить на нищую стипендию, считать копейки, чтобы свозить любимую девушку в кафе или в театр. Ленинградские театры, особенно Линком и БДТ, Иван обожал. За билеты переплачивал спекулянтам бешеные деньги, по пять рублей сверху. Таня поступила в Курске, не без поддержки бабушки. Ивана легко приняли на вечернее отделение техноложки, технологического института. На некоторые пробелы в знаниях экзаменаторы закрыли глаза. Отслуживший армию десантник-снайпер, кандидат в партию, характеристики комсомольская и с места работы отличные. Самое поразительное, написал вступительное сочинение без единой ошибки. У Ивана был отпуск две недели. Таня приехала из Курска до начала занятий. До сентября полтора месяца. Бама и Александр Павлович съехали на дачу. Маня и Соня в отрядах. Квартира в полном распоряжении. Сломали Танин диванчик. Сестры вернулись в середине августа. Таня с Иваном перебрались в святая святых, в кабинет дедушки Саши. Громадная дубовая кровать камышенных расшаталась. Наивная Бама осенью удивлялась. что-то за порча на нашу мебель напала?» Ей в голову не могло прийти, что ущерб имуществу нанесло безумство первой близости любимой внучки и обожаемого Ивана Майданцева. Таня уехала в Курск к первому сентября. Иван остался в Ленинграде. Это было непереносимо, разлука с любимой. Как медленное умирание без кислорода. Вдохнуть чуть кислорода – это написать письмо, получить письмо, позвонить по межгороду. Хотя, казалось, им некогда было предаваться меланхолии. Иван три раза в неделю вечерами ездил в институт. Занятия оканчивались в одиннадцатом часу. До общежития добирался за полночь. В свободный от института вечера подрядился на халтуры. Про театры забыто, все деньги уходят на телефонные разговоры. Он не подозревал, что дома в Погорелове дед Максим продал ружье и винтовку, тоже перешел на режим жесткой экономии и тоже по причине дороговизны межгорода. В отличие от деда, Иван сидел в кабинке, пялился не на плакат «Храните деньги в сберегательной кассе», а в деревянную стенку, в которой знал каждый сучок. Телефонистки смотрели на него с завистью. «Какая любовь!» Подсчитывали, сколько он потратил, словно деньгами можно измерить тоску по любимой. Курский мединститут был одним из лучших, что предполагало первокурсникам сразу показать. Работа врача – это не мед. Так же не мед этой профессии научиться. Кто не сдюжил, тот отсеялся. Претенденты имеются, условно зачисленные абитуриенты. Ты вылетишь. Скатертью дорога. На твое место еще трое подметки рвут. Тани не продохнуть. Глаза, натруженные чтением, вечно красные, мозг отказывается вмещать знания, но при этом сердце ноет, хлюпает и куксится. Где мой Иван? Почему его нет рядом? Что он сейчас делает? Почему не обнимает меня? Почему не ласкает? А вдруг разлюбил? Уже три дня не звонила, письмо вчерашнее было написано неделю назад. Катастрофа. Все пропало, жизнь загублена, хоть в петлю. Как ты, бабушка, этого не понимаешь? Что значит успокоиться? Чего кого жаление? Твоя мама, которая с портрета так говорила. Себя жаление? Вы отсталые люди, вы ничего не понимаете. Я просто сейчас умру. Звонок. Твоя связь? «С Погорелого, с дедом Максимом?» «Да помню, я помню, что никому рассказывать не следует. Всего пять минут. Ухожу на кухню. А если сейчас Иван позвонит?» «Он подождет. Конечно. Вы целый век ждали, бедненькие». «Старые и бедненькие. Вы ничего в любви не понимаете. Ухожу, ухожу. Не яростись». Таня сорвалась бы из Курска, бросила институт, уехала в Ленинград. К Ивану. Если бы не бабушка Нюраня, которая говорила, что дальше в учебе будет не легче, но выносливее. Мышцы нарастут, и уже нагрузки станут даже в удовольствие, как у спортсменов. Ты себя, внученька, почувствуй, силы свои. Есть силы, держись. Нет сил, сбегай. Как к дезертирам относится, сама знаешь. Кроме того, ты обязательно на Ивана взвалишь ответственность за свой поступок. И когда-нибудь, пусть очень нескоро, под горячую руку упрекнешь его. На зимние студенческие каникулы Иван взял отпуск за свой счет и примчался в Курск. Нюраня заблаговременно воплачиваемый оплачиваемый отпуск уехала в дом отдыха. Дети сломали кушетку, на которой спала внучка. Изголовье и изножье кушетки рухнули, откинувшись на пол, как конечности лошади, не выдержавшей нагрузки. «Мы не виноваты, что мебель делают для малорослых», оправдывалась Таня. «Я починю», — говорил Иван. «Только надо клей столярный и посадить на шипы, а не на болты. Хорошо бы шипы твердой древесины, вроде дуба». На Ивана Нюра не было больно смотреть. Больно потому что не оторваться. Неудобно, неприлично, стыдно. Точно молодой Максимка. Но ведь и по телефону она разговаривала не с деревенским стариком, а со своим юным любимым, которому сто лет в обед. Почини, Коль вызвался. Нюраня села в кресло перед телевизором, сложила руки на груди. Затылком безошибочно уловила разговор детей. «Тебе же на вокзал, у тебя билет. Где тут у вас магазины строительные и лесобаза?» Иван кушетку восстановил. На поезд опоздал. Успеет ли добраться на перекладных до Ленинграда? Опоздает на работу, и денег, судя по тому, как отводил глаза, у него не густо. «Бабушка Нюраня, я тебя жутко люблю, почти как Баму. Объясни мне, зачем ты вынудила Ивана ремонтировать чертову кушетку? Ты меня слышишь? Я к тебе обращаюсь». «За тем, что настоящий мужик должен отвечать за все. За все!» — повторила громче. «За сломанную кушетку и мир во всем мире. Так мама учила». «Опять Анфиса с портрета!» как его раскопали и повесили, в семье начался сибирский террор. Что по телеку показывают? Следствие ведут знатоки? Обожаю этот телефильм», – шмыгнула носом Таня. Она быстро теряла энергию бунта против бабушки, сдавалась на милость и лебезила, как бы в шутку, падала на колени и складывала молитвенно руки. «Приемчики из арсенала Сони». Таня не испытывала страха или робости перед бабушкой, просто бабушка была натурой столь мощной, что когда злилась и молчала, казалось, что в доме темнеет и все живое, Таня и цветы в горшках вянут. Когда бабушка была в добром настроении, зелень на подоконниках цвела и благоухала, а Таня от души могла ныть и стенать, как ей плохо без Ивана. По закону Таня могла перевестись в ленинградский медвуз только после третьего курса. Но в законе была лазейка. По семейным обстоятельствам срок перевода мог быть сокращен. Семейные обстоятельства – это выйти замуж и воссоединиться с мужем. Свадьба Тани и Ивана, конечно, и незамедлительно. Эти два, в общем-то, разумных человека совсем ополоумели. Таня хочет бросить институт, вернуться в Ленинград, снова пойти санитаркой в больницу, поступать заново через год, лишь бы находиться рядом с Иваном. Он, в свою очередь, ее жертв не приемлет. Это он все бросает, работу, институт и едет в Курск. Что он там, не устроится на какое-нибудь предприятие, не поступит в технический вуз?» А то, что он за два года добился высшего разряда, что на него молятся кандидаты и доктора наук, их научно-производственного жутко секретного предприятия, можно закрыть глаза. Их женитьба это еще и разрешение проблемы с кладовыми деньгами. Таня, прямая наследница Анфисы, прямее не придумаешь. Иван имел законное право на вознаграждение как внук Максима, без которого этот клад пролежал бы в земле еще незнамо сколько лет и неизвестно, был бы когда-нибудь обнаружен. Хуже того, отрыт совершенно посторонними людьми. 12 тысяч рублей – это взнос на кооперативную квартиру. Подарок небес то есть надменной бабке Анфисы с портрета. Без этого подарка молодым пришлось бы ждать собственной квартиры лет 15. Максим приехал в Ленинград загодя, раньше сына и снохи, родителей Ивана. Жена Акулина не могла отправиться в далекую поездку по причине плохого здоровья и ко всеобщему облегчению. Максим с Нюраней договорились встретиться загодя, за несколько дней до свадьбы. Но Максим от загодя, загодя приехал. Внука Ивана попросил, распорядился, приодень меня. Костюм, выбранный в гостином дворе Иваном, две рубашки, майки, ботинки Максим покупал на свои. Остатки оружейных денег. Внука Хламон Скалис сказал, что надо бы и бельишко обновить. «Не равен час, а ты в замызганном!» Следовало ему в лоб двинуть, но сдержался, измученный примерками. «Бери мне тросы, Иван, раз пошла такая пьянка! Мои сбережения кончились, потраться, унучок, на дедово-исподнее!» Таня отвела деда Максима в парикмахерскую, где ему шевелюру подровняли, а от кудлатой бороды почти ничего не оставили. «Так, лицо прикрыть!» Сидел простынкой завернутый, а мастер ножницами вокруг него щелкал и приговаривал. «Ах, какой волос! Ах, какой волной! Ах, цвет перед солью!» Вышел сам не свой, да еще в ботинках разнашивал. Он всю жизнь в сапогах проходил. Теперь ступал с опаской, выходила чинно, как купец. В то же самое время Нюраня пыталась сделать себя краше. Покупала платья, блузки, юбки, судорожно у спекулянтов хватало. Приходила домой, надевала, крутилась перед зеркалом. Тихий ужас. Как жаль, что нет внучки Татьянки. Уехала в Питер к свадьбе готовиться. Как хорошо, что нет Татьянки. Внучкам вредно видеть сумасшествие бабушек. Волнение дошло до того, что впервые в жизни решила отрезать волосы и закудрявить химическую завивку так ходят все современные женщины, а она вечно с косой, уложенной кренделем на затылке, как старорежимная гимназическая мымра, опомнилась на пороге парикмахерской. Свадьба пройдет, а про меня станут думать, что я, Анна Еремеевна Пирогова, на старости лет впала в климактерическую истерию. И это будет правдой. Не дождетесь. У Ивана голова шла кругом. Что там кругом, олимпийскими кольцами, наслаивающимися друг на друга? Он договорился с комендантшей общежития, тем еще цербером, вдруг оказавшейся мировой теткой. Родня жениха не может жить на территории невесты. Мама, его тихая скромная мама, стояла намертво. В гостинице не попасть, да родители в гостинице совсем бы У дяди Мити и Насти в квартире отчаянное перенаселение москвичами. Есть еще вариант остановиться у друзей Камышиных, но он не лучше гостиницы. У чужих-то людей комендантша выделила комнату для его деда, отца и матери. Родителям тоже требовалось приодеться. «У нас Ванечка чуть накоплена». Но не обессудь, на подарки венчальные не хватит. Ему не нужно родительских денег, он сам зарабатывает. На свадьбе по списку будут только свои. «Ванечка, только кто по роду наши», — говорила Бама. Плюс друзья Тани и его собственные. Своих и друзей набралось 97 человек. «Найти ресторан, утвердить меню и музыкальное сопровождение». Ресторан для Бамы – большое унижение. Ванечка, не принять людей на своей территории, но ни квартира на Петроградской, ни дача сотню человек не вместят. Наконец, Бама выбрала ресторан на Большом проспекте Петроградской стороны, потому что соседка, авторитетная женщина, сказала, что там повар как из бывших. Если ему котлеты не понравились, Может, весь противень в помой выбросить. Баму и Александра Павловича надо в ресторан сводить и познакомить с поваром. Чтобы Бама лично убедилась, а повар уяснил, что Камышин – не последний человек в Питере. Заслуженный пенсионер, пишущий мемуары, как маршал Жуков. «Надо купить спиртное и фруктовые напитки. Спасибо директору ресторана, пошел на сделку». Нашего спиртного с громадной наценкой 20%. Остальное визите в ящиках к заднему входу. Заказать автобусы, чтобы гости присутствовали на регистрации во дворце бракосочетания на набережной Красного флота. Все это безумие. Это будет второй штурм Зимнего дворца, который по набережной в 500 метрах. Знакомство с прибывшими из Германии будущим тестем и тещей. Виталий Алексеевич очень приятный человек, но Танина родная мама, она точно ее родная мама, Клара Емельянова привезла пять батонов финского сервелата для свадебного стола, как бы их в ресторане не украли. Только угомонили баму, которая хотела моей капустки, квашеной, грибочков, наливочек притащить в ресторан». Гости голодные, что ли, объедаться придут. Они придут засвидетельствовать факт того, что Иван и Таня могут теперь законно кровати ломать. Не скажи, Ванечка, нервничает Бама. Свадьба – это самый лучший пир. А пир – это когда больше, чем можно съесть. Либо мир сошел с ума, либо у Ивана плохо с головой. Таня в общей компании с миром. У Тани истерика. Мама привезла ужасное платье. Какое-то гипюровое мещанство. А фата? Эти пошлые немецкие цветочки. Все отвратительно. Я буду на собственной свадьбе выглядеть, как засидевшаяся в девках бюргерша. Соня, Маня, на помощь. Они тут как тут. Без Таниных сестер он бы стух еще неделю назад. «У Сони есть идея, как платье там подрезать, тут надставить, подчеркнуть талию атласной лентой. Фата как символ невинности тебе, Танька, вообще не положено». «Ладно, молчим. Пойдем наряд переделывать. Таня хочет не просто обручальное кольцо, а с алмазной гранью. То есть, Иван, спокойно, мы с тобой едем по ювелирным». Нашли кольцо, какое Таня хотела. Ивану купили самое простое и самое тонкое. Он вообще не из тех мужиков, что перстни носят. Девочки надо обмыть покупку. Ему хотелось выпить и расслабиться. В баре гостиницы «Советская» они успели выпить по 50 граммов коньяка, к пирожным и кофе еще не притрагивались. Иван вдруг стал рассказывать, как во время войны майор Александр Кузьмич Попов, тогда мальчишка 16-летний, сражался в составе взвода снайперов гастролеров Они приезжали на передовую перед наступлением, осматривались, выбирали высокую точку, горушку, сопку. С нее солдаты запускали бочку, начиненную камнями и мелкими железками. Бочка звенела и тарахтела отчаянно. Фашисты невольно поднимали головы, высовывались из окопов. Тут их снайперы и подсекали. Иван хотел подвести к тому, что снайперы работают не только в одиночку, но и парами, и командами. Он, Иван, не задумываясь, пошел бы на передовую с Маней и Соней которые лихо умеют запускать бочку. Иван не успел договорить. В бар нагрянула милиция, облава, ловят форцовщиков. Иван вспыхивает, они не форца. и он через пять дней женится. Ивану обещают 15 суток свадебного пира в камере. Маня выходит вперед, таращит глаза и заламывает руки. «Товарищи милиционеры, все честно!» Соня лезет Ивану в карман и вытаскивает доказательства. «Вот кольца, вот талоны на покупку дефицитных продуктов и вещей в салоне для новобрачных, вот приглашение на регистрацию. Вы же сами, наверное, нервничали в преддверии столь важного события. Женихи, сами знаете», – крутят Соня и Маня пальчиками у виска. «Их отпускают». Максим думал. Она увидит меня и скривица. Она запомнила меня молодым парнем, а сейчас я старый деревенский пенсюх. Я ей скажу, мол, годы не пощадили. Нюраня настраивала себя. «Я готова, совершенно готова к его реакции. Уезжала я из Сибири с задорной восемнадцатилетней девушкой, а сейчас я престарелая мымра. Он, конечно, постарается не показать виду, как шокирован. Надо будет сказать что-нибудь смешное. Сколько лет, сколько зим. Очень смешно». Он ничего не сказал, и она ничего не сказала стояли в гостиную у Марфы и смотрели друг на друга. Окружение, предметы, люди куда-то пропали, и звук исчез. Максим был очень красив, не юношески смазлив, а хорош той благородной, матерой и одновременно выдержанной спокойной красотой, что достается редким мужчинам в старости. Он не был похож на крестьянина, он выглядел как профессор, ведущий инженер, словом, человек, добившийся больших успехов в трудах интеллигентных, но не чуравшийся физической работы в удовольствие, руки, кисти натруженные. Ему на шею, наверное, вешаются девицы, ровесницы внука, ревниво подумала Нюраня. Женщины четко улавливают таких мужчин, надежных и благородных. Нюраня не изменилась. То есть изменилась, конечно. Стало еще красивее. Как прежде высокая, несутулившаяся, стройная, поправилась совсем немного, налилась. Королева, которая сняла царские одежды и переоделась в домашнее. «Что застыли, а не мели?» — спрашивала Марфа. «Поздоровайтесь, что ли, обнимитесь!» Подчиняясь ее команде, Максиму и Нюране приблизились, обнялись. Это было как вернуться домой в теплое гнездо, единственное на земле, принявшее тебя, согревшее, и выбираться из него не хочется за все сокровища мира. «Святые угодники!» — волновалась Марфа. «Опять закаменели, увидит, кто неправильно подумает. Отлепните, друг от дружки, горемышные!» «Мы пойдем на улицу», — сказала Нюраня, — «погуляем». И дети, и дети, напутствовала Марфа, охолоните. До свадьбы оставалось три дня. Они гуляли. Максим приезжал утром, забирал нюраню, вечером возвращал, отправлялся с внуком в общежитие. Летний Ленинград был очень красив и словно не сам по себе, а для них персонально: реки, мосты, дворцы улицы, переулки, парки и скверы. Для их встречи были выстроены специальные декорации. Огромный город. Они шли, куда глаза глядят, не знали, где находятся, только к вечеру спрашивали у прохожих, как добраться на Петроградку. Избегали людных мест, проголодавшись, в кафе не заходили. Покупали в магазине молоко, ацедофилин, хлеб, сыр и колбасу. «Вам нарезать или кусочком?» – спрашивали продавцы. «Нарезать». Находили лавочку, стелили газету, отламывая куски хлеба, клали на них кружочки колбасы и пластинки сыра. Про молоко в картонных пирамидках Максим сказал, что это и не молоко вовсе. Но ему понравился ацедофилин в бутылках с крышками из плотной фольги. Ацедофилин, похоже на пенициллин. «Лекарство, что ли, Нюраня?» Сечинов считал некоторые кисломолочные продукты лучшим лекарством. «Ты Сеченова знала?» Не довелось, он умер до революции. Она подшучивала над его необразованностью. Он посмеивался, что забыла сибирские названия. «Губник» — это пирог с грибами, а на березе — чага. Обедать в сквере на лавочке было очень вкусно. Было приятно молчать и говорить. Все время было приятно идти под руку, останавливаться, показывать пальцем на дом, под крышей которого затейливая лепнина. Зачем? Кто увидит? Разве только такие, как они, праздногуляющие? У кого есть время голову задирать? Но ведь они увидели, значит, не напрасно архитектор мудрил. Как небо надо устерлицам. Где-где? Толстого надо читать». Прохожие, вероятно, воспринимали их пожилой парой, сохранившей теплоту чувств и трогательную заботу друг о друге. Таких пар, фланирующих по улицам в ежедневной пенсионерской прогулке, в Ленинграде было немало. Нюраня и Максим никого не замечали. Они были для города, а он был для них. Они говорили обо всем и ни о чем, отрывочными эпизодами, пересказывая свою жизнь. Никакого напряжения из-за разницы их положений. Нюраня над ним посмеивается, а он на дне подшучивает. В родном гнезде не бывает соревнования чистолюбий. Максим не мог избежать разговора о своем предательстве. «Ты ждала, что я брошусь за тобой?» «Конечно ждала», честно ответила Нюраня. Ты правильно сделал, что не бросился. Вернее, брат мой Степан молодец, что не отпустил тебя. Где бы ты меня искал? Россия большая, ты бы просто сгинул. Все устроилось хорошо. Ты женился, наплодил замечательных детей. Они прекрасных внуков. Ты тоже замуж вышла. Я тебе расскажу, как замуж вышла. Вот какая картина. «Ты, Нюраня, хоть ради цели и достигнула её. я. ж по зову плоти. Сама знаешь, как есть. Ты доктор. И твой Сеченов, небось, говорил. Кисломолочные продукты от зова парней не спасают. Мозги и чувства присутствуют, но зов сильнее. А потом не выберешься, когда баба на сносях». Нюраня не имела права строить планов на будущее но все-таки не удержалась. «Максимка, нам так хорошо вместе. Переезжай ко мне. Уйду на пенсию, будем доживать вместе. Неужто мы не заслужили?» Он не вскинулся радостно, не ответил быстро, не возликовал. У него давно в прошлом мужские долги-обязанности. Поднять детей, содержать домохозяйство, сражаться на войне за отчизну — Он пенсионер и свое отрубил. Он уже в нескольких шагах от могилы. Никому и ничего не должен. За одним исключением. Максим проскрипел сквозь зубы. «Я не могу. Жена. Акулина. Больная. Это будет подлость. Снова. Еще одна». «Что ты нахмурился?» Нюране было стыдно, что завела этот разговор. «Из любой ситуации есть выход. Твою жену мы прикончим». «Что?» — споткнулся на ровном месте Максим, застыл, уставился на Нюраню. «А что такого? Я, между прочим, медик и в ядах разбираюсь. Дам тебе порошок, подсыплешь в еду. Только надо в блюдо с маскирующим вкусом. Кислое. Щи из квашеной капусты, например». Максим смотрел на нее с оторопью. И лицо у него было глупое и испуганное, совсем как сорок с лишним лет назад, когда она изводила любимого своими фантазиями. «Да шучу я!» — рассмеялась Нюраня. Он помотал головой, притянул ее к себе. «Как была пересмешницей, так и осталась. Это только с тобой». Они обнимались редко и часто не целовались. Не потому, что уже распрощались со страстями, а потому, что в целомудренной близости идти под руку, сидеть, соприкасаясь плечами, была огромная прелесть. И похожая на чувство в молодости, едва руками коснулись, уже сознание теряешь. И не похожее, не острое, а широкое, тихое, плавное. Не чудачество сердца а тихое и спокойное его сердце блаженство. И в том, что не знали своего будущего, оставшегося короткого жизненного пути, вместе или порознь, тоже была прелесть, ожидания и надежды. При необязательном исполнении это только кажется, что молодость живет мечтами, самые вкусные мечты в старости. Фотограф на свадьбе – персона докучливо руководящая. Он и во дворце бракосочетания сновал, выстраивал их, и во время поездки по городу, к местам традиционного фотографирования ленинградских новобрачных, у медного всадника, на стрелке Васильевского острова. Но без фотографа никак. Жених и невеста взволнованы до крайности. Они ничего не запомнят. А фото потом им расскажут, как все было. Таня с Иваном и не поняли толком, о чем просил фотограф, снимавших их со всех ракурсов. Мол, они потрясающая пара, дайте мне несколько минут, для витрины нашего фотоателье я вас крупно напечатаю. В другой ситуации они не стали бы позировать для рекламы, но теперь безвольные, отдавшиеся на милость Соне и Мани распорядительницам, подчинялись покорно, как рабы. Эти... Рабы были настолько прекрасны, что венчающиеся царские особы им в подметке не годились, по общему мнению гостей, никогда не бывавших на королевских свадьбах. Отзвучали первые тосты, мужчины сняли пиджаки и ослабили галстуки. Только жених потеет при полном параде, его свидетель, по-старому, дружка. Плеснул Ивану водку в фужер, подкрасил клюквенным морсом. расслабся, вроде бы розовое шампанское. Пей. Танины, дружки Маня и Соня с завистью смотрят на дальний край стола, где сидит молодежь, и периодически взрывы смеха раздаются. Марфа перестала волноваться, что еды не хватит. Закуски холодные не доели, а еще закуска горячая, грибы в сметане под названием Жульен потом основное горячее, колопы с гарниром. Главный повар ресторана, торт свадебный, ей персонально показал произведение искусства по эскизу вашего сына Дмитрия. Кабы не эпилепсия, Митяй бы репина затмил, да и то бога гневить. Митяй не пьет, дом-дачу отстроил, постоянно совершенствует. Уж от его совершенства не спасу нет. Месяц в баню не ходит, потому что там какая-то хитрая подача горячей воды налаживается. Митяев в хлопотах своих очень похож на родного отца, свекра Еремея Николаевича, который также все улучшал и улучшал дом в Погорелове, но больше для красоты, а не для практичности. Порода дает знать. Марфа обводила взглядом гостей. Василий поправляет на носу очки и что-то через стол втолковывает сидящему напротив Егору. Тот кривится и отводит глаза. Вот ведь казалось всегда, Василий младшим братом не интересуется. Решай свои проблемы сам, если ты мужик. А с возрастом сокровенное подспудное вылезло, что интересуется и переживает. Хотя чего уж теперь, когда одному пятьдесят в следующем году стукнет, а другому сорок пять. Однако Василий братку постоянно критикует и советы дает. Может, Васю совесть мучает за суровое воспитание? Пойди разберись. У Егора есть женщина, Ирина, с врожденно больным сыном. Аутизм болезнь называется». Марфа бы в жизни запомнила, если бы внук Илюша, глядя матчи по телевизору, не вопил. «Аут! Аут! Судья-козел! Аут! Не заметил!» За козла Марфа внука ругала и грозила телевизор выключить. Про сестру Васи и Егор не забывают, переписываются. «Аннушка, мать Елена, прислала поздравления на отдельном листочке. Говорят, какая-то молитва». Аннушка Елена спрашивает, не хотят ли молодые венчаться. Вот еще общий отказ. Мол, они не цыгане, которые дремучие и все в церкви брак закрепляют. Марфа тогда сказала, что никогда бы не подумала, что только цыгане тепереча перед Богом будут узами соединяться. Митяй занимает разговорами отца Ивана, а Настя его маму. Родители Ивана по-деревенски смущены и по-сибирски сохраняют достоинство. Митяй отпустил бороду и не стрижет волосы, что твой Битлз. Настя Маложава выглядит как дочь Митяя и сестра собственного сына Илюши, у которого замечательная жена Оксана, родившая Марфи ненаглядного правнука Димку. Ох, глаз да глаз, голец не усмотришь, а он уж напроказничал. Вот и сейчас носится вокруг стола, верховодит в компании детворы. Внуки и внучки Василия и Марьяны Димку слушаются точно главного атамана. Димка Настю не бабушка, а по имени зовет, что кажется недопустимым. А вспомнить Елену Григорьевну Камышину, мать Насти и первую жену Александра Павловича. Благодаря Елене Григорьевне брак Насти и Митяя только, может, и состоялся. Она тогда сказала «Пусть внук меня зовет по имени, без всяких бабушек». Через Василия передавалось свойство турков – рожать близнецов. Только теперь детки не умирают во младенчестве, что счастье. Над Васей братья посмеиваются. Запустил расширенное воспроизводство – Вася, подвыпивший, конечно, показывает язык. Давите зависть. За свадебным столом две беременные женщины на больших сроках. Вероника, дочь Василия и Марьяны. А также на сносях Катина внучка Оля, которая с мужем в Питере проживает. Катя, что сейчас в Узбекистане, сестра Параси, матери Василия, Егора и Аннушки. Оля им двоюродная сестра. Беременные – хорошая примета. Была ли у них в Сибири такая примета? Марфа не помнит. По-человечески рассудить, обязана иметься подобное предзнаменье для плодовитости молодых. Александр Павлович как-то сказал, что если нет удобной приметы, то ее надо придумать. Потому что в приметы верят все – летчики, моряки, космонавты – И даже министры разных отраслей. Александр Павлович важно смотрится. Старшие дети называют его патриархом. Высший церковный чин. Такое отношение к ее мужу. Не в насмешку ли? Дай пусть. Главное, что давление у него сегодня с утра не скакало. Нюрани, спасибо. Подарила прибор для измерения давления. Нюрани и Максимка. Вот пара на загляденье, предназначенная свыше, будто Иван и Татьянка, жених и невеста, ради которых собрались, которых на свадебном пиру чествуют, только через много много лет. Развела судьба Нюранью и Максимку, на всю жизнь не развела. Дык хоть сейчас увиделись, все гуляли Нюранья и Максимка по Ленинграду, чего выгулили? Сами разберутся, не маленькие, внуков женят. Лиц-то у них хорошие, успокоенные. То ли точка в отношениях, то ли многоточие. Так Александр Павлович говорит, точка или многоточие покажет будущее. Клара еще больше растолстела, и мужа раскормила, что Борова — «Был Виталик Тростинка, а теперь гигантская груша. Ремня под выкатившимся брюхом не видно. Однако взгляд, выражения глаз остались прежними, извинительными, по-старопетербургски достойными и вежливыми». Марфа знает это выражение. Состояние в блокадных очередях помнит. «Клара, хоть и чумовая баба, но вносит в обыденную жизнь искрометность». Вот и сейчас люди к ней голову повернули, прислушиваются заинтересованно. Эдик и Руслан, сын Клары и сын Тамары Николаевны, о чем-то переговариваются. Тому уж лет десять как на даче подружились. Два пацаненка дошкольника, один толстый, другой тонкий, один прожорлив и ненасытен, в другого ложку супа не вольешь. И оба не включенные в общие затеи детворы, будто напуганные чем-то, ждущие наказания или насмешки. «Марфа, возьми скажи, и скажи, идюлечке: ночью станет тревожно, ты в мою постель прибегни». Хотя никогда ни сыновьям, ни внучкам не позволяла по ночам шастать. Идюлечка, а следом и Руслан прибегали, забирались к ней под одеяло. Она их под бачок себе устраивала, обнимала. Камышин, который всегда у стеночки спал, однажды обнаружил квартирантов, рассердился. Марфа потом мальчишек на рассвете, когда сама вставала, будила. «Идите у себя, досыпайте, косатики. Брели с закрытыми глазами, как лунатики. Руслан и Эдик два лета к ней прибегали, а на третье уж нет, выросли. «Степан совсем лысый. В кого только?» У них, отродясь, плешивых не было. Наверное, в Камышинскую родню. Степка теперь похож не на Александра Павловича, а на Хрущева. О чем-то живо рассказывает Елене и Вере, женам Володи и Кости. Тамар Николаевна улыбается благосклонно. Привыкла к тому, что муж перед каждой юбкой соловьем разливается. Она мать степка поглядывает хмуро, потому что Марфа намеднее ему сказала, что хочет перед смертью внука Иполита увидеть и еще хоть разочек внучку Аллу, первое знакомство с которой не заладилось. Степан просьбу матери в штыки. Что значит перед смертью? Поживи еще. Мало тебе внуков и правнуков, их уже кроме тебя никто не различает. Как я буду выглядеть, воспыла сейчас страстью этих детей лицезреть? Обыкновенно будешь выглядеть, как отец-алеменшик. Много потомства не бывает. Покойный свекор Еремей Николаевич говаривал, каково семя, таково и племя. Хорошее у них племя, а все-таки негоже родными разбрасываться. Нет-нет, встреча за встречей, да и приживутся и политыала. Алла. Они теперь большие, своим умом должны руководствоваться, а не материнским, на Степку справедливо обиженным. Марфа, потрясла ее за плечо Нюраня, задумалась. Тебе слово предоставляют, говорит тост. Она встала с рюмкой в руке. Она готовилась, хотела пожелать молодым счастья, терпения, долгих лет. Но вырвалось совсем другое. Из сердца рванула заветное, содержащая боль и страх пережитого, надежду и веру в будущее детей. Только б не было войны. Читала Вероника Райцес